Зато достаточно мне наморгать ему слог чи, то есть читать, и пятница тут же берет с тумбочки какой-нибудь вестник нейрогеетики и продолжает с того места, где остановился в прошлый раз. Возможно, его завораживает звучание непонятных слов мудреных медицинских терминов. Английий или немецкий текст он читает по правилам французского произношения, но я давно к этому привыкла и понимаю почти каждое слово. Пятница- мой абсолютно симметричный антипод. Я замурована от окружающих, а он наоборот поместил весь мир за сплошную стеклянную стену и бесстрастно наблюдает за ним. Будто пришелец, глядящий из иллюминатора летающей тарелки. Нет, не совсем точная метафора. Для пятницы люди рыбки за стеклом аквариума, бессмысленно шееящие губами, поплавниками и хвостами. одна из рыбок чем то привлекла внимание созерцателя и я его любимица поэтому он сыплит мне крошки осторожно трогает пальцем заплавник забавляет с моими капризами я очень боюсь что однажды его любопытство исякнет и он исчезнет из курса психиатрии я помню что аутистам никогда не надоедают действия и привычки вошедшие в ритуал но мало ли что вдруг мой единственный друг найдет себе рыбку позаней или его вдруг переведут из времен года в какое нибудь другое заведение это будет самый ужасный из всех ударов какие еще может обрушить на меня судьба все равно что отобрать у нищего последний грош Итак, моя единственная надежда на избавление – нездешнее существо, которому никто не нужен и которое вряд ли вообще понимает смысл слова «надежда». Ловкие и сильные руки медсестры двигают меня, поворачивают. Какие-то прикосновения я чувствую, какие-то нет. Антипролежневый массаж воспринимается как очень легкое, едва заметное пощипывание – спина совсем утратила тактильную способность в коже ног кое что сохранилось приятного аппетита мадам говорит марина васильевна перед тем как запустить капельницу по вине струится щекочий щиток питательного раствора я жду пока щекотка закончится чтобы сделать цикл упражнений по гемоциркуляции в тех отсеках кровеносной системы которые остались мне подконтрольным Это занятие требует полной концентрации воли. К разговору я не прислушиваюсь. Обрывки фраз и отдельные слова пробиваются ко мне из мрака сами. У моей предположительной родственницы милый тембр голоса, протяжная московская речь, которую я давно, очень давно не слышала. Где-то далеко по-прежнему существует Москва, и там по-прежнему живут люди, которые уютно акают и проглатывают гласные. «Демонстрация какая-то», — говорит девочка, очевидно, разглядывая фотографию шествия в поддержку учредительного собрания. «Все-таки непонятно, зачем тут эта фотография? На Питер похоже». «Ну-ка, что на транспаранте написано?» «Добро пожаловать, народные избранники! Зима, снег, шапки, платки. Нет, правда, зачем мадам тут это повесила?» затем моя московская девочка что где то на этой фотографии среди шапок и платков иду я все кто меня там окружает умерли из тысяч людей вышедших на улицу поддержать всенародный избранный парламент который в тот же день будет разогнан большевиками на свете осталась я одна вдруг включается кинокамера идентической памяти сама собой сразу во всей полноте цвета звука и того что не в состоянии передать никакое кино сочетание запахов тепла и холода сию моментной остроты чувств я давно привыкла к возникновению картинок из прошлого как вызванных усилием воли так и спонтанных воспоминания наполняют мои дни смыслом нервам эмоциями Без этого инструмента многолетнее существование в темной и тесной гробнице беспомощной плоти было бы невыносимым, невозможным.